Отзывы. Тот самый Бардин. Фильм Татьяны Вилькиной о человеке единственном, почти легендарном. Картину можно включить в серию «Жизел», потому что это фильм о личности художника, создавшего неповторимый мир, концепцию, философию времени и эпохи. Время, точнее сюжета, всегда передает ритм и рифму произведения. Композиция фильма не в простой киноиллюстрации к размышлениям героя ленты, но в сложной, формообразующей связи исповедального текста с цитатами из произведений кинорежиссера Гарри Бардина. Найденный прием создает эмоциональную атмосферу, которая точно соответствует чувственно-нервному, интровертивному характеру Бардину. Природа его поэтическая в сочетании этической мысли с точно найденной формой. Собственно, его мысль и есть необычная бардиновская художественная речь. Зритель, незнакомый с его творчеством, посмотрев фильм, несомненно впечатлится неожиданностью решений и особенно материалов. Здесь Бардину нет равных. Он первопроходец. Коробки спичек в конфликте, веревки в браке, проволока в выкрутасов. Просто бумага в философско-поэтической притче «Адажио». Рожденная художником Бардином Чуча, становится художником, превращая боксерскую перчатку в подругу-куклу и так далее. Конечно, Бардин обладает единственным в своем роде талантом, парадоксальным, свободным в определении возможностей того материала, от которого наиболее выразительно сыграет фильм. Окончивший школу-студию МХАТ Гарри Бардин реализовал свой талант через веревочных, спичечных, бумажных героев. Его актеры не только драматические, лирические, но и хореографические. Это не разговаривающие на потустороннем диалекте веревки. Это всегда балет страстей и конфликтов высокого накала и, как правило, бесчастливой развязки. Первые минуты все его фильмы поражают необычностью, остроумием стилистики и материалов. Шок неожиданности проходит, и мы становимся эмоционально причастными к ироническим, лексическим и грустным, притчево-философским миниатюрам, созданного художником мира. Скажем коротко, Гарри Яковлевич Бардин – художник. Его искусство тайна. это прежде всего. И оно посвящено главным и вечным проблемам человечества – любви и смерти. Картина именно об этом и рассказывает тем, кто знаком с фильмами Бардина, и тем, кто их видит впервые. На Бардина приятно смотреть, его интересно слушать. Интересно все, и то, как он работает с группой, и что вспоминает о жизни, детстве, как думает о мире. Он очень стильный человек. Художник Валентин Серов любил говорить, «Человек – это стиль. Стиль и есть то, что называется формой, отличительностью друг от друга». Поколение людей, с которыми Гарри Яковлевич плачет над одним и тем же, разделяя духовные, исторические, бытовые ценности, сделало очень много в области науки, искусства, мысли – литературе. И одна из черт этого поколения – осознанный или неосознанный протест против униформизма, стереотипов, гаечности, путь к самопознанию, поиск стиля – первое и, быть может, наиболее трудное усилие свободы. И это также очевидно в фильме «Тот самый Бардин».